Глава тринадцатая «А что дальше?» – прошептала я, когда поняла, что видение закончилось, и посмотрела на Марстона. «Ты это видел?» Он кивнул, прижав меня к себе. Я на мгновение прикрыла глаза, наслаждаясь теплом, что шло от тела блондина, но быстро вернулась в реальность, нахмурилась и посмотрела на Далтона. «Так что случилось дальше?» – повторила я. Как она и сказала, на призрачном лице появилась горькая улыбка. Год полного счастья, невероятных успехов в делах, умножение состояния блистания в высшем свете, а потом крах всего. «Постойте!» — я потерла заболевшие виски. «Ничего не понимаем!» Что на самом деле произошло в ту ночь, когда Рис изнасиловал Мэгги? Зачем Елена приехала в особняк? Она что, действительно прокляла Риса? И почему он не попытался поговорить с ней? Женился на Мэги, отпустил. Далтон, я знаю, что он испытывал по отношению к ней. Такая любовь не исчезает бесследно. — Вы правы, леди, — поклонился Дворецкий и посмотрел в сторону камина. Проследив за его взглядом, я опять нахмурилась, увидев часы, которые успела возненавидеть. «Далтон, расскажите все с самого начала, точнее, с того злополучного вечера, который послужил причиной разрыва. И что там с проклятием?» Вмешался Марсден?" на мгновение задумался и конкретизировал – Мы уже знаем, что Риса и Лена любили друг друга, хотели пожениться, и разрыв произошел буквально за несколько дней до свадьбы. Скорее всего, к этому приложила руку Алиса Харгарис. Подозреваем, что и Мэгги не осталась в стороне, но подробности мы не знаем. И, кстати, хотелось бы знать, для чего мы видели все это и почему видения Лены отличались от моих. Боже, у меня так много вопросов, но думаю, лучше задавать их по мере рассказа. Милорд прав. Далтон снова склонил голову. Мой господин и леди Елена полюбили друг друга с первого взгляда. Испытать подобная невероятная радость, но им посчастливилось. Проблема в том, что сохранить это чувство они не смогли. — Далтон, — простонала я, — что произошло в тот день? И Лена прокляла их всех? Я уже ничего не понимаю. Лена. Мягко укорил меня Марсден, дай ему сказать. Приготовления к свадьбе шли так быстро, как ни у кого, продолжил призрак, грустно улыбнувшись. Я старался обезопасить девушку от Леди Алисы, понимая, что она не смирится с соперницей и может попробовать отомстить, но совершенно не принял во внимание подругу Леди Елены, которая, как оказалось, сама имела вида на лорда Риса. И уже тем более я не мог предположить, что она и леди Харгарис договорятся действовать сообща. Они ведь не были знакомы до этого. Увы, это все моя вина. И если Милорд смог окоротить леди Алису, то леди Маргарет... «Я же говорила, что они в сговоре!» — заметила я, посмотрев на блондина. «А ты мне не верил!» «Лена!» Вновь одернул меня марсдан и я замолчала, понимая, что стоит все же дослушать, а потом комментировать. А Блондин вновь посмотрел на Дворецкого. «Далтон, простите, продолжайте». За несколько дней до свадьбы Милорд вернулся домой мрачный и задумчивый. Голос призрака стал совсем печальным. Между нами всегда были доверительные отношения, поэтому Милорд не скрывал причину своего поведения. Он рассказал, как обнаружил книгу по магии у невесты и высказал удивление, что она имеет от него секреты. Я посоветовал ему не брать во внимание данное происшествие, но он уже и сам пришел к такому же выводу. Хотя я видел, ему неприятно, что леди Элена скрыла это от него. Того, что случилось вечером, я не мог даже предположить. Увы, я не был свидетелем лично. Дворецких не приглашают на великосветские приемы». Далтон снова улыбнулся. «Милорд вернулся ночью темнее тучи и в крайне плохом состоянии. Он явно был не в себе и с трудом отдавал отчет в происходящем вокруг. Сначала я решил, Милорд действительно позволил себе лишнего, хотя до этого никогда не видел его в таком состоянии. Но у меня и мысли не возникло, что причина в ином». Он сразу поднялся к себе в комнату и лег отдыхать. Я решил подождать до утра, чтобы узнать причину его плохого настроения. Но в полдень, когда он проснулся, я успел лишь отнести ему специальный настой, который приводит в порядок мысли, снимает все симптомы похмелья и приносит бодрость, когда приехала леди Харгарис. Она потребовала, чтобы Милорд принял ее немедленно. Другому бы такое поведение не сошло с рук, но лорда Рисы и ее связывали довольно близкие отношения, и по давно устоявшейся привычке она могла позволить себе подобное поведение. Но я все равно не мог представить, что произойдет дальше. Ого! снова буркнула я, и картинка последнего видения отчетливо всплыла в памяти. Леди Алиса обвинила милорда, что он изнасиловал леди Маргарет. Когда я услышал это, то лишился дара речи. Увы, кучер, который работал в тот вечер, все подтвердил, да и сам милорд все вспомнил, когда подействовал напиток, но было поздно. Слова были произнесены, а леди Елена покинула дом. — Так он и вправду изнасиловал Мэгги? Ахнула я, судорожно стиснув ладонь Марсдена, чувствуя, что в глазах появились слезы. «Увы!» — в который раз произнес Далтон. Милорд говорил, что у него, видимо, разум помутился, и сначала он просто хотел помочь девушке добраться до дома. Но когда она оказалась в экипаже, в него словно дьявол вселился. В любом случае исправить совершенное не было никакой возможности. «А его могли поить чем-нибудь на приеме?» – предположила я. Скорее всего, так и произошло, но в какой момент – неизвестно. Ничем иным подобное поведение Милорда объяснить нельзя, да и провал в памяти возник не на ровном месте. Я припомнила видение скандала, растерянность Рисы, явное непонимание происходящего и даже пожалела его. Развели мужика, конечно, по полной программе, не дали возможности хорошо подумать, вывалив факты и примпечатав ими, а потом появление Елены. Леди Воспар приехала неожиданно. Она прошла в гостиную, не раздеваясь, бедная, растерянная, но полная мрачной решимости. Я не сумел удержать ее, и леди Элена стала свидетелем разговорами лорда и леди. А когда услышала о произошедшем ночью, Она задала прямой вопрос, но... Впрочем, вы сами все видели и слышали. Нет смысла повторяться. «А что было потом, Далтон?» – тихо уточнила я. Когда леди Элена уехала, то милорд некоторое время находился в растерянности, а затем... Как раз вернулись воспоминания о той ночи. Он окончательно убедился, что обвинения не были голословными. Это оказалось для Милорда шоком. Он настойчиво попросил обеих леди покинуть дом. Я уговаривал господина отправиться следом за невестой, но он вдруг заупрямился, сказал, пусть она успокоится, они поговорят позже и все решат. К сожалению, на следующий день ему пришлось уехать в другой город, а когда он вернулся, выяснилось, что Веспары покинули Харвард и никто не знал, куда они уехали. Милорд пытался разыскать леди Элену, но у него ничего не вышло, несмотря на деньги и связи. Она просто исчезла. Лишь через две недели господин Рис смог найти Ларгана Веспара, который сообщил, что леди Элена обвенчалась с лордом Дайером и попросил оставить его дочь в покое. «Мой господин в бешенстве вернулся домой», решив забыть про Елену Веспар. «А что случилось с вами?» – спросила я, невольно покачав головой. «Это ведь вы подталкивали нас с Марсданом друг к другу насылали сны. Зачем? И что произошло потом с вашим господином?» «Далтон», – Марсдан прищурился и пристально посмотрел на призрачного дворецкого. «Ваши ответы весьма уклончивы». Я в некоторой степени жил вместе с моим прадедом, но в моих воспоминаниях нет Алисы, а Елена не более чем видение. Так попросил сделать милорд, когда понял, что леди Виспар для него потеряна, пояснил Далтон. Когда он нашел леди Элену, то вернулся, словно почерневший от горя. Вопрос снова невесты и женитьбы решился быстро. Он больше не искал ту, кто затронет его сердце. Просто решил, что раз надругался над девушкой, значит, его долг спасти ее от позора. Свадьба с леди Еленой готовилась в срочном порядке. Но леди Маргарет… Все произошло за пару дней. Я не знаю, кого он наказывал всем этим – себя или бывшую невесту. После возвращения Милорд напился, а с утра поехал, договорился с отцом девушки а на следующий день уже отвел ее в храм. Леди Алиса помогла сгладить эту ситуацию. Ей понадобилось много сил, чтобы подобный поступок не вызвал удивления и пересудов в обществе. Через три месяца, не в силах забыть истинную любимую, мой господин решил развестись с женой, тем более, что стало окончательно понятно, Их единственная ночь не оставила последствий. Вновь разыскал леди Елену, но узнал, что она ждет ребенка. От кого она ждала ребенка? Запинаясь, уточнила я и быстро взглянула на Марздана. Оказаться с ним, пусть и дальними родственниками, совершенно не хотелось. От мужа или от Риса? «Это может сказать только леди Элена», — заметил Далтон. «Предлагаешь и ее призрак вызвать?» — съязвила я. «Я надеялся, что вы не откажетесь», — вновь поклонился Далтон. «По вполне понятным причинам я этого сделать не могу». «Далтон, что дальше?» — вновь напомнил Марсден. Милорд понял, что теперь леди Элена окончательно для него потеряна, и попросил леди Алису об еще одной услуге, чтобы она стерла воспоминания о существовании леди Виспар. И Милорд мог начать новую жизнь с законной женой, восприняв все происходящее как знак свыше. Перед этим он постарался убрать все свидетельства, что Виспары вообще проживали в Харварде. Учитывая недолгое время их пребывания в городе, это не составило труда. Деньги господина Риса уничтожили вещественные доказательства. Магия леди Алисы закончила дело, стерев воспоминания из памяти людей. Затем пришел черед Милорда. Это была страшная ночь. Бушевала страшная гроза. Примерно как пару дней назад леди Алиса провела ритуал. Но он вошел в противоречие с проклятием. Милорд действительно забыл о леди Елене, но она неизменно каждую ночь приходила к нему во снах. До конца своих дней он больше не был счастлив. Впрочем, совсем скоро им всем стало не до этого. Как и обещала леди Виспар, первый год прошел относительно спокойно, а леди Маргарет родила наследника. Но потом... Все стало рушиться на глазах. Жена Милорда не выдержала родов и помутилась в рассудке. У Милорда начались проблемы в делах. А леди Харгарис? Она тяжело заболела еще раньше. Как и пообещала леди Элена, так все и случилось. Почему вы не видели леди Алису, я не знаю. Возможно, это тоже стало побочным эффектом ритуала. Не удивлюсь, если ребенок родился в последний день перед проклятием, пробормотала я. По срокам как раз подходит. Все так, подтвердил Далтон, но позже он тяжело заболел. Леди Алиса со всеми ее силами оказалась бессильна перед проклятием. Тогда я понял, что готов продать душу, лишь бы спасти его. Что вы сделали, Далтон? потребовал ответа Марздан. Я ведь правильно понимаю, что именно вы виновник моих снов, видений Лены и всего того, что происходило с нами в этом доме. И я попытался спасти своего молодого господина. В таких случаях не имеет значения цена. И не важно, что это – деньги, связи или жизнь. «Не понимаю», – прошептала я. «Но вы могли пожертвовать только...» «Жизнью», – кивнул Далтон. Видите ли, леди, рис вырос у меня на глазах. Я видел несправедливое отношение отца к нему и от всей души жалел ребенка. Как-то незаметно он стал для меня всем, дороже всех в мире. Когда он вернулся, после длительного отсутствия я с радостью начал служить ему. Но моя служба заключалась не только в работе по дому. Прежде всего я защищал его душу». Увы, из странствия Милорд вернулся под другой защитой, темной, неснимаемой защитой. Пока она была направлена ему во благо, я не вмешивался, лишь наблюдал. Когда Милорд познакомился с Леди Еленой, я воспрянул духом, понимая, что тот свет, который несла девушка, окончательно изгонит тьму. Но даже столь яркий свет можно сделать ночной мглой. Для Леди Елены. Таким толчком стало предательство со стороны Милорда, и все равно она не прокляла на смерть, просто сделала так, чтобы все те, кто помешал ее счастью, пожалели об этом. Но когда заболел его сын, я понял, помочь смогу только я. Проблема заключалась в том, что вернуть его с грани можно было только при помощи ритуала с жертвой, и я стал ею, заодно попытавшись помочь Милорду. Остальные меня не интересовали, только хозяин и его наследник. Я промолчала, понимая, о чем умолчал Далтон. Ему не было дела до Мэгги и Алисы. «Кто вы, Далтон?» – отрывисто спросил блондин. «Хранитель дома, этой семьи, потомок древнего рода, обладающего знанием. Я все равно не смог справиться с проклятием, хотя жизнь мальчика спас». Еще я оставил завещание для Милорда, в котором просил его все сделать так, чтобы я и дальше мог присматривать за семьей Марсден. И я очень благодарен, что Милорд Рис все выполнил досконально. Долгие годы я наблюдал и видел, что проклятие вовсе не закончилось на Милорде, а перешло на его потомков. Так что это за проклятие? Спросила я. Думаю, если Милорд припомнит историю своей семьи, то отметит некоторую закономерность. Его представители не только несчастливы в браке, но и умирают довольно рано. А точнее, никто еще не перешагнул 45-летний рубеж. И последние годы каждым владело безумием. А после смерти главы семейства единственного сына начинает посещать странное видение. Я быстро посмотрела на блондина. По задумчивому выражению его лица поняла, что все это правда, а затем начала судорожно вспоминать, сколько лет марсдану К своему стыду припомнить точно не смогла, но явно за тридцать. Я был вынужден наблюдать, как один за другим погибают представители рода марсдан, но ничего не мог сделать. Сила казалась недостаточно, а та, кто могла помочь, рождалась или слишком рано, или слишком поздно. Ни одна из потомков Элена Веспар раньше не откликалась на мой зов, а подобное проклятие могла снять только та, в ком текут ее кровь и сила. Но я ждал, ждал и собирал крохи энергии. Долгие годы я впитывал те чувства, которые все же были, пока безумие не полностью овладевало мужчинами из рода. Я копил силы, ожидая вас. Вы услышали. Далтон посмотрел на меня. И тогда я вас прянул духом. Почему только сейчас? Тихо спросила я. Не год назад или два, или десять. Сил все еще было мало, но я рискнул. Сейчас милорд – последний представитель рода. Наследником не обзавелся, а учитывая проклятие, даже если у него и родится сын, он с самого детства будет обречен на видение. Не думая, что это ноша под силу ребенку. Если он вообще не появится, род прервется, а все жертвы и страдания станут напрасны. Как и леди Елена, я иногда могу заглянуть в будущее. Я знал, что должны родиться двое, которые могут исправить ситуацию. Есть заклинание, которое направлено на поиск. Его-то я и использовал. Долгие годы я ждал и копил силы, но когда понял, что вы готовы принять на себя эту ношу, то вновь позвал вас сюда. — Я уже десять лет вижу эти сны, — пробормотала я. — А я шестнадцать, — заметил Марстон. «Далтон, вы не ответили на вопрос», — напомнила я. «Почему?» «А вы могли бы десять лет назад принять происходящее здесь или убежали бы в ужасе?» С грустью уточнил он. «А милорд был бы вынужден ждать, когда вы будете готовы». Я промолчала. Дворецкий прав. Десять лет назад я походила на тень себя, боролась с собственными желаниями и безуспешно пыталась разорвать тяготящие отношения. «Почему сейчас?» — снова повторила я. «Вы — цельная личность, готова бороться и принять свой дар. Магия не терпит неуверенности в себе и слабости». «Всегда знал, что ты ведьма», — усмехнулся Марсдон. «Точно? Бойся меня!» — нервно пошутила я, желая немного разрядить обстановку, и тут же попросила Дворецкого продолжить свой рассказ. Когда я убедился, что все можно исправить, сделал невозможное, но вернул вас обоих в дом. Да, посылал сны, видения, чтобы вас тянуло сюда с неимоверной силой. Мешал продаже и изгонял нежелательных посетителей. Это потребовало много сил. Мне нужна была энергия, которую я изрядно подрастерял за последнее время, пока вызывал вас обоих все эти годы. Простите, но я не знал другого способа, кроме как... Вы все поняли и сделали правильно, а я получил достаточно сил и даже смог материализоваться. И вот вы здесь, вы вместе, и я верю, что получится, несмотря на то, что милорд пытается вам помешать. «Но каким образом нам все это исправлять?» – простонала я. «А вдруг он снова решится меня придушить?» «Я совсем запуталась. Причем здесь видение, смерти, безумие?» «Я начал видеть прошлое после смерти отца», — тихо ответил блондин. «По его рассказам, с ним случилась та же история. Видение сводит с ума и приходится пить успокоительное, но мало кто выдерживает это все». Мой отец погиб в аварии, а дед застрелился. Да и сам Рис погиб при странных обстоятельствах. «Твою мать!» – выругалась я. «Но почему?» «Не видение, а дух милорда», – еле слышно ответил далта опустив голову. «Он вселяется в своих потомков и после смерти главы семейства переходит к наследнику. Думаю, это я виноват». Когда проводил ритуал, мне казалось, он прошел гладко, как и было задумано. Я сумел остановить разорение семьи марсдан и спасти мальчика, но всего предусмотреть не мог. В тот день, когда наследник написал предсмертную записку и пустил себе пулю в висок, я окончательно понял, что ошибся, но исправить сделанное невозможно. Потом все повторилось, и не раз. «Боже!» – прошептала я, сжала пальцы Марсда, на который сидел с бесстрастным выражением лица. «Он в тебе? Но как же тогда? В ванной комнате я видела его тень в зеркале, как и ты!» «Он могущественнее в доме, поэтому может покидать тело в моменты сильных потрясений. Поймите, милорд думает, что вы Елена, объяснил Далтон. «Вы носите ее медальон и, похоже, внешне». Он видит, что вы с другим мужчиной, и это выводит его из себя. Но вы, как истинная наследница леди Элены, обладаете силой. Именно поэтому вы не только услышали меня на расстоянии, но и нашли особняк. Вы – свет. Спросите у вашего жениха, он подтвердит мои слова. То же самое чувствовал и Милорд Рис, когда был с Эленой. Рядом с ней хотелось стать лучше. Подарить весь мир, защитить от бед и любить даже после смерти. Вместе вы сможете снять проклятие, я верю в это. Господин Рис живет прошлым и сам не понимает порой, что творит. Необходимо успокоить его дух. Кто предупредил о проклятие? Резко спросил Марстон. Мой прадед Псих или вы? Простите, милорд поклонился Далтон. «Я знал, что вы не сможете отмахнуться от видения с господином Рисом, поэтому принял его облик». «Твою мать!» — ругнулся блондин. «Марстон?» Он вздохнул, кивнул и еще сильнее прижал меня к себе. «Но как?» — пробормотала я. «Как его успокоить?» «Это ведь предсказание на камне. Там написано, что от двоих не надо много. А что надо?» «Любить друг друга, доверять, уметь поставить интересы любимого человека выше своих», пояснил Далтон, а я затаила дыхание, когда рука Марстона на моей талии дрогнула, и тогда я просто накрыла его ладонь своей, подтверждая жестом слова Дворецкого. «Да, я любила блондина и не собиралась отрицать этот факт, но вот от компании в его голове надо избавляться любыми способами». «Поймите, миледи, Елена Виспар просто любила, как любите и вы, но им не хватило самой малости – доверия. У вас же все иначе». «Понятно, что ничего не понятно», – вздохнула я. «Это опасно? Я про успокоение. Что нам нужно делать?» «Иногда мне удается сдерживать дух, как сейчас, к примеру, но я не могу предсказать, когда он снова проявится». А еще с тех пор, как вы завели часы, вы ускорили события и окончательно пробудили дух Милорда от сна. С каждым днем он будет все сильнее. Учитывая произошедшее, это может стать опасным для вас, — продолжил Далтон, посмотрев на меня и снова повторил. Он пока не понимает, что происходит. Каждый раз проживая прошлое, а именно период с юности до помолвки с леди Эленой, словно повторяя сценарий собственной жизни в своих потомках. «Далтон, а что такое с часами? Зачем надо было расставлять их по всем комнатам?» «Часы одни», — улыбнулся дворецкий, — «те, что на камине. Я перемещал их следом за вами, чтобы вы завели их и запустили события. Когда я проводил ритуал, то завязал его на часы. Они остановились на последней секунде моей жизни в этом мире. Я слушала и чувствовала, что нахожусь на грани истерики. Хотя блондин оставался спокойным, лишь задумчиво посматривал то на меня, то на призрака. Я понимала, у него есть идеи, которые он, к сожалению, пока не спешил озвучивать. Марсден? «Далтон, вы ведь знаете, как вызвать Елену? – спросил блондин. «Медальон на шее у леди». Он ведь перешел ей по наследству, — улыбнулся Далтон. Это амулет леди Элены, а в книге есть ритуал, как вызвать призрака по его личной вещи. Я машинально погладила кулон. Затем решительно расстегнула цепочку и сняла его с шеи. Что надо делать? Я почувствовала, как напрягся блондин, когда посредине комнаты появился туман, в котором медленно проступала женская фигура. Когда мы с Марсденом под пристальным руководством Далтона провели ритуал, я с замиранием сердца ждала появления нового призрака. Снова помогла спиритическая доска, на которой поместили медальон, сборы трав, кои положили в странные чаши и подожгли, а также свечи и что-то вроде пентаграммы, вычерченные на полу. В этот раз я отнеслась к происходящему совершенно иначе. От шуток не осталось и следа, горло неожиданно начало саднить при воспоминании о хватке риса. Не хватало вновь столкнуться с обезумевшим прадедом Марстона. Но волновало не только это. Я то и дело посматривала на блондина. Снова проснулась безумная ревность, вспомнилась его слова о влюбленности в девушку, которую он видел в своих снах, понимала. Веду себя крайне глупо, но ничего поделать с собой не могла. Все еще ревную его к тетке, что умерла больше ста лет назад. И, как выяснилось, моей прабабке. «Лена!» – тихо позвал меня Марсден. Смотря на пентаграмму, в которой уже проявлялась фигура девушки, я в очередной раз поразилась ее красоте. И Лена совсем не изменилась, словно застыв в возрасте, в котором я ее и видела. Невысокая, хрупкая, изящная. Если не обращать внимания, что через тело девушки можно было увидеть различные предметы в комнате, я рассмотрела темно-синее платье, украшенное белоснежным воротником, и цветной кулон на высокой груди. Распущенные волосы, вьющиеся волной, спускались до талии, а синие глаза притягивали к себе так, что я не могла отвести взгляда. Становилось ясным, как действовала красота Елены на мужчин, если даже я не смогла остаться равнодушной. Елена обвела нас всех немного растерянным взглядом. Но когда увидела Дворецкого, улыбнулась такой чарующей улыбкой, что я невольно сделала то же самое. — Далтон, — произнесла она, — рада тебя видеть. — Леди Елена, — поклонился он. — Но что происходит? — нахмурилась она. Кто эти люди и почему я снова здесь? Леди Елена, что вы помните последним? Напряженно спросил Далтон. Если ты думаешь, я не понимаю, что мертва, то ошибаешься, улыбнулась девушка. Ведьмы не могут обрести покой, тебе это известно. Как и то, что при жизни можно найти место, точнее, воссоздать, где был счастлив до смерти. Зачем вы вызвали меня, Далтон? Я понимаю, что прошли годы, но я по-прежнему не хочу находиться в этом доме. Я застыла и жадно рассматривала про бабку. Наверное, столь неподдельный интерес не остался незамеченным, потому что Елена повернулась, посмотрела на меня и снова еле заметно улыбнулась. А я тебя знаю. Ты моей крови, и в тебе тоже есть силы. И тебя я знаю. Голос девушки немного заледенел, когда она посмотрела на Марздана. «Ты из его рода!» «Как же вы похожи!» – прошептала она. «Невероятно!» «Леди Елена!» – позвал девушку дворецкий, она резко обернулась и повысила голос. «Далтон, что происходит? Почему они здесь? Да еще в такой странной одежде!» «Это ваши с милордом потомки!» «И да, я свел их!» «Леди Елена, вы ушли!» – тихо сказал Далтон. Но оставили после себя горе и несчастье. Если ничего не предпринять, то рот Марсден угаснет. «Туда и и дорога», — резко сказала девушка. «Уже сейчас я вижу на нем темное пятно, что обволакивает его разум, и рано или поздно приведет на край гибели еще одну чистую душу. А ее сияет, как когда-то сияла я, защищая душу любимого и оберегая ее от бед». Он предаст, и она будет вынуждена пойти против своей природы, станет мстить, чернить сердце, продавать душу. «Я не предам!» — начал было Марсден, но элена перебила его. Он тоже так говорил. А за несколько дней до свадьбы изнасиловал ту, кого я считала лучшей подругой. «Мальчик, не говори мне столь пафосных слов. Мужчина из вашего рода не способны на верность». «Элена», – осторожно вклинилась я в отповедь, – «могу я вас так называть?» «Конечно, девочка моя!» У Елены изменился тон, и мне она ответила уже мягче, а глаза не прожигали ненавистью. «Мы сами разберемся в наших отношениях», – тихо, но твердо заявила я, старательно не обращая внимания, как Елена нахмурилась. «Уж дайте мне такую возможность, но есть проблема серьезнее, могу я кое о чем спросить вас?» — Что угодно, — разрешила девушка, — но прежде мне бы хотелось остаться с тобой наедине. «Нет — Нет! — резко заявил блондин, а Элина скривилась, и я поспешно немного притушила назревающий скандал. — Марстон, — миролюбиво заметила я, — пожалуйста, мне ничего не грозит, так ведь, Далтон? Дворецкий кивнул. Но это блондина не успокоила. Тогда я подошла к Марздану, прижалась к груди, с наслаждением прикрыв глаза от моментально окутавшей меня теплой волны любви и заботы. А затем приподнялась на носочки, быстро поцеловала его и снова прошептала. «Пожалуйста». Нехотя. Но он отпустил меня, развернулся и направился в сторону дверей, с угрозой бросив. «Я рядом». «Смешной такой». — усмехнулась Елена, когда сначала блондин, а следом и Далтон покинули комнату. — Как будто он сможет мне что-то сделать, если я захочу навредить. Нет, — Нет-нет, — воскликнула она, когда я испуганно попятилась. — Тебе ничего не грозит. Просто я хотела поговорить без свидетелей. — Расскажи мне о себе, — почти с мольбой в голосе попросила она. Я вижу только, что ты красивая, отважная и еще не потеряла способности любить. Я хочу знать все. От рождения до сегодняшнего дня. Как ты росла, чем занималась, и, конечно же, мне нужно знать все, что связано с этим домом и его владельцем. Некоторое время я смотрела на свою прабабку с сомнением, все еще не веря в происходящее. У меня было столько вопросов, что я не понимала, с какого начать. Но все же подчинилась просьбе Елены. Поначалу рассказ давался тяжело, а потом внутреннюю плотину прорвало, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что жалуюсь призрачной девушке, как чувствовал себя нелюбимым ребенком. Сколько мне пришлось бороться за то, чтобы ввести выбранный для себя образ жизни. Говорила о непонимании, отчужденности со стороны родных и о недавно выяснившейся истинной причине этого. Елена слушала внимательно, не перебивала и только хмурилась, когда разговор вновь сворачивал на мою обиду на родителей. Собственный рассказ становился откровением и для меня, потому что по идее было глупо чувствовать себя обиженной маленькой девочкой, но оказалось, детские комплексы вовсе никуда не делись, хотя я и запрятала их глубоко. Рассказала я о том, как мне снился особняк, как приехала сюда, познакомилась с блондином, и у нас все закрутилось. «Это он подарил тебе?» – уточнила Елена, показав рукой на кольцо, что подарил мне Марсден. «Знак помолвки?» «Получается, что да?» – неожиданно смутилась я. «Поначалу мне казалось, что это просто такая шутка, а сейчас получается, что нет». «Он предаст», – вновь повторила Елена. Мужчина не способны быть верными и благодарными. Что бы ты ни испытывала, лучше задавить это все в зарудыше и уйти». Быть одной вне суеты мира, так спокойно и хорошо. Именно так ты и поступила? Разозлилась я. А ты знаешь, что он искал тебя и отступился только тогда, когда узнал, что ты ждешь ребенка. Кстати, а чей это был ребенок? Не риса, с горечью усмехнулась Елена и как-то жалобно переспросила. Искал? Меня? Он с ума сходил, подтвердила я, вспомнив рассказ Далтона, уверенная в том, что дворецкий не солгал чувствуя вину сначала не решился броситься за тобой вдогонку потом было поздно он пробовал стереть себе память но так и не смог разлюбить тебя мало того все потомки мартона продолжают любить тебя от чего не могут построить свое личное счастье а к концу жизни и вовсе сходит с ума а я люблю его правнука и хочу быть с ним понимаешь «Никого и никогда не любила так сильно. Я чувствую, наша любовь взаимна. Да, ты была несчастна, но почему отказываешь в счастье мне? Это жестоко. Почему ты не поговорила со своим рисом? Почему вы уехали в столь короткие сроки и исчезли? Почему? Зачем ты вообще приехала сюда в тот день?» – потребовала ответа я. «Я столько раз кляла себя за это», – помолчав, сказала Елена. «Но и поступить иначе не могла». Как ты уже знаешь, я владеющая силой. Магия, пророческие сны, способность заглянуть в прошлое и будущее. Кстати, в тебе тоже есть эта сила. Но именно одно из видений стало началом конца. Я увидела, что мой жених совершил страшное, изнасиловал мою лучшую подругу. Мне надо было убедиться, что это ложь, но я лишь получила подтверждение. Теперь понимаю, надо было сдержаться. — Увы, сделанного не воротишь. — А Мэгги, — уточнила я, — неужели ты не видела, что она такая стерва? — Она была моей подругой, — усмехнулась Елена. Я даже поделилась с ней силой, но у нее все равно не хватило способности, чтобы заниматься магией, так что почти все ритуалы проводились именно мною. Но когда я познакомилась с Рисом, то решила стать просто женой и матерью, забыв про все остальное. Хотела стать идеальной для него, а по слухам он особенно ценил добропорядочность, религиозность и невинность во всем. Мэгги вернулась неожиданно, а я была так растеряна и обескуражена той бурей чувств, что ворвалась в мою жизнь. Сейчас понимаю, Мэгги всегда была завистливой и расчетливой, но тогда я не ждала от нее удара в спину. Да что там? Я и предположить не могла, что она вовсе не невинная жертва, а... «Нельзя никому доверять, ни мужчинам, ни женщинам!» Бескомпромиссно заявила Елена и продолжила тише. «После того, что случилось в особняке, я вернулась домой полностью раздавленная. Мне было плохо, сердце заходилось от боли, а душа казалась черной и грязной. Я ненавидела себя за сделанное, но изменить ничего не могла. А затем девушка отвернулась в сторону». Не знаю, что именно послужило причиной, но у меня начались лихорадка, жар и кровотечение. В тот день я впервые видела отца испуганным и проявившим ко мне участие. Он даже вызвал врача, который поставил диагноз – чрезмерное перенапряжение. Увы, он сказал отцу, что если я хочу в будущем иметь детей, мне следует поберечься и не допускать повторения подобного. Я убедилась, наша ночь с Рисом не оставила последствий. Но и отец узнал, что я больше не невинна. Он хотел ехать к Марсдену, но не для удовлетворения чести, а чтобы потребовать с него больше денег. Этого я допустить не могла. В тот момент больше всего на свете я хотела оказаться от Харварда за тысячу километров и больше никогда не видеть Риса Марсдена. Применила силу, заставила отца увезти меня из города. Увы. Но тот день стал последним, когда я смогла прибегнуть к магии. И это понятно. Моя сила была светлой, а я употребила ее во зло. Проклиная Риса, Алису и Мэгги, я сама получила обратный удар. Хотя в тебе сила есть, небольшая, но при должном обучении ты сможешь развить ее. И что потом, прошептала я, возвращая Лину к теме разговора, когда она снова замолчала. Отец пришел в себя, и ему не понравилось то, что я заставила его сделать. Тогда он привел в дом того, кто раньше предлагал за меня не меньше, чем рис. Через неделю я стала женой лорда Дайера. Жених не интересовался моими чувствами и желаниями, но он очень хотел владеть моим телом. Думаю, нет смысла говорить, что счастливый он меня не сделал. Я забеременела практически сразу, как не пыталась этого избежать. Увы, ни травами, ни другими действиями я не смогла вытравить ребенка. Я смирилась со своей судьбой, пропажей дара, живя надеждой, что обрету новый смысл в ребенке. Увы, этого не произошло. С первого крика дочери у меня появилось только одно желание не видеть, не слышать, не брать на руки. Я ненавидела мужа, терзавшего мое тело и душу, а ребенок вызывал лишь раздражение. Несколько раз я пыталась сбежать, но он возвращал меня и наказывал. А взять в руки нож или применить яд я не смогла. Как и покончить с собой, зная, что ждет меня в таком случае после смерти. Не в силах терпеть, противостоять и бороться, я постаралась сделать так, чтобы... Что? Мой муж убил меня, спокойно ответила Елена. К тому же это было несложно. К тому времени он уже был замешан в чем-то незаконно, почти всегда появлялся дома пьяным и раздраженным. Я выждала момент, когда он в очередной раз вернется не в духе. И у меня все получилось. Я ахнула и прикрыла рот рукой. История моей прабабки была настолько трагичной и ужасной, что хотелось плакать. Впрочем, именно это я и делала, неожиданно обнаружив, что щеки мокрые. А потом я вспомнила то, что раскопал Марсден о моем прошлом. Моя мать тоже не любила меня и отказалась, когда я была маленькой, буднично заметила я, оставила только кулон. Скажи, возможно такое, что твои потомки в какой-то степени повторяют твою судьбу, как и в семье Марсдена? Вполне, и если так, это моя вина, вздохнула Елена. И мне исправлять, точнее нам обеим. Мне не нравилось, как Елена смотрит на меня, но я понимала, что соглашусь на все, чтобы мои дети не чувствовали себя обделенными и одинокими. А маршдан избавился от своего сумасшедшего предка. Еще я хотела быть с блондином, родить от него детей, вместе воспитывать их. Боже, я хотела быть счастливой с конкретным мужчиной. «Скажи, чем я могу помочь?» – тихо спросила я. Было жутко холодно, а еще странно и непривычно. На первый взгляд, внешне я никак не изменилась, но при пристальном рассмотрении было заметно, что глаза приобрели более насыщенный оттенок. Кожа посветлела, а волосы завились крупными кольцами. Словно на мою внешность наложилась другая – Но она так идеально совместилась, что различие заметить было сложно. Поражало меня совсем другое. Сердце будто замедлило ход, кожа на руках стала ледяной, а я поймала себя на отчаянном желании надеть что-то более закрытое и скромное. «Переодеваться не буду», — буркнула я, когда чувство стыда стало слишком сильным. «Прости», — раздался в голове виноватый голос. «В мое время одежда была скромнее». «Знаю», — улыбнулась я, рассматривая, как прохладные ладони сами гладят обнаженные плечи, а затем ощупывают джинсы. «И еще», — уточнила, — «будет лучше, если ты оставишь в покое мое тело и дашь возможность двигаться самой. В нашем тандеме я ведущая. Твоя очередь придет тогда, когда станет необходимо. «Прости», — снова повиновалась Елена. «Я почувствовала, что моим телом никто не управляет». Иногда так хочется почувствовать себя живой. Ладно, зови остальных, пора рассказывать, что мы собираемся делать. Я так и поступила. Когда в комнате появились Марздан и Далтон, оглядывающиеся по сторонам, я молчала некоторое время. Но когда блондин подошел ближе и привычно обнял меня, чтобы тут же недоуменно отстраниться, а потом снова потрогал мою кожу, не выдержала и улыбнулась. «Что ты сделала?» – потребовала ответа Марстон. «Почему ты холодна, как лед?» «Думаю, леди Елена находится в ее теле», – предположил Далтон. «Именно», – кивнула я. «И прежде чем ты начнешь читать мне нотации, скажу сразу. Я делаю это не только для тебя, но и для себя. Успокойся, Елена не причинит мне вреда». Изнутри появилось тепло, словно подтверждение моим словам. «Уже рассвет», — заметила я, посмотрев в окно. Зная, ночь была бессонная, но давайте не будем откладывать. Пора покончить со всем этим и жить дальше». Марсден снова прижал меня к себе, и я прильнула к его груди, наслаждаясь теплом. Оно было мне жизненно необходимо. А еще его поцелую и руки, которые гладили спину. Я чувствовала, что Элина внутри меня недовольна. Но никаких комментариев не последовало, за что я была благодарна прабабке. Мне казалось, несмотря на старые обиды, она давно поняла, что совершила ошибку и хотела ее исправить. Я жалела ее, сочувствовала, желала помочь обрести покой. Когда Елена оказалась в моем теле, на какой-то миг я увидела всю историю ее жизни, прочувствовала все эмоции и поняла, несмотря на все отрицание, она так и не смогла разлюбить Риса. И неважно, долго оно или нет, добавилось желание счастья и покой для Риса и Елены. И теперь, к желанию обеспечить нам с Марсденом счастливое будущее, неважно, долго оно или нет, добавилось желание счастья и покой для Риса и Елены. Я любила блондина неимоверно. Но если быть совсем честным, их чувства казались гораздо сильнее. Просто нравы того времени, недомолвки, ревность, обиды, а еще нежелание наступить на горло своей гордости и откровенно поговорить, прежде чем совершать непоправимое. Все смешалось в ужасающий коктейль, который и привел к трагедии. Прошлое не может измениться, это так, но все равно должен быть шанс и для них.